Глава д в а д ц а т Ангел и ее день рождения. Посоветовавшись с Цицуки и Читосем, Амано наконец выбрал подарок для м а х е р у И теперь в день ее рождения, глядя ей в спину, чувствовал себя как на иголках. п л а т о й для Читосы стал особый креп из кондитерской устанции, особый экстра ягодный креп из о г р а н и ч е н н о й зимней серии. Уговорив ее, он смог дополнить свой подарок. А теперь а м а н ломал голову над тем, как вручить его. в и н о в н и е а за торжества, которое вроде бы должна праздновать, как обычно занималась готовкой ужина. Он не знал, что сегодня в меню, но судя по всему, сегодня она готовила японскую еду. Махеро вела себя как обычно, и ничего в ее поведении не изменилось. От нее не исходило ни к а к о г о праздничного настроения. Махеро была так спокойна, что можно было подумать, будто она и вовсе забыла о своем дне рождения. Даже после того, как ужин был подан, ничего не изменилось. То же самое было и за едой. Они перекинулись парой слов и поели как обычно. Аманы понятия не имел, как лучше передать ей подарок. Вдглянув на бумажный пакет, спрятанный за диваном, он нахмурился. После ужина он убрал со стола и вернулся в гостиную, где увидел Махеру, расположившуюся на двухметровом диване с книгой в руках. Даже за чтением книги она выглядела, как будто сошла с картины. В очередной раз Амана убедился, насколько ей подходит прозвище Ангел. Он задумался, стоит ли ему сесть рядом с ней. Аманы понимал, что не может и дальше робеть. В итоге он взял пакет и сел рядом с ней. Внезапно м а х е р у подняла голову. Вероятно, она успела его заметить и, помимо этого, услышала шум пакета. Ее карамельные глаза взглянули сначала на него, а потом на пакет, который Амана держал в руках. Выглядела она слегка растерянно, но, похоже, к этому моменту она уже сообразила, что речь пойдет о ее дне рождения. Вот, держи, сказал Амана, положив пакет ей на колени, чем только усилил ее удивление. Что это? Сегодня разве не твой день рождения? Да, но... Как ты узнал? Не помню, чтобы вообще кому-нибудь о нем говорила. В глазах м а х е р у возник настороженный блеск. Однако после объяснения Аманы ее выражение лица вернулось к обычному. Не стоило об этом переживать. В конце концов, я не праздную д н е рождения. В голосе Махеру явственно слышался холод и безразличие. Взглянув ей в глаза, а м а н ы показалось, что слова о д н ь рождения сами по себе были для нее табу. Ясно. Подумал он. Даже если Махеру помнила о своем дне рождения. д л я о не он ничем не отличался от остальных дней, но, скорее всего, она просто о нем забыла, так как этот день никогда не переносил ей ничего хорошего, иначе бы в ее голосе не было того холода. О, понял. Значит, с ч и т а й это моей благодарностью за всю твою помощь. Я просто хотел как-нибудь отблагодарить тебя. В итоге он передал ей подарок, объяснив его тем, что мол, если не хочешь праздновать день рождения, дело твое. Тогда прими его в качестве моей благодарности за твою постоянную заботу. Почти каждый день ему доводилось есть вкуснейшие деликатесы, и в придачу время от времени она помогала ему с уборкой. Казалось бы, такие простые вещи, но для Аманы они дорого стоили, поэтому он хотел отплатить ей хотя бы такой мелочью. Он с пониманием о т н о с с я к ее нежеланию праздновать день рождения, но н а с т о я л а на том, чтобы подарок она все-таки приняла. Немного нахмурившись, Махеру приняла его. Внутри пакета она увидела нечто завернутое в подарочную обертку. Могу и открыть. Конечно. Кивнул Амана. Тем временем махеру беспокойно протянула руки и вытащила из пакета коробку. Затем она аккуратно избавилась от банта и обертки. Амана и сам сильно нервничал, глядя на то, как его подарок распаковывают. Внутри коробки лежал крем для рук, который посоветовал Ицуки. Амана купил его в подарочном наборе, так что помимо к р е м а в коробке л е ж а л а парочка вкусностей. Стоит отметить, что вместо новомодных кремов с различными запахами. Аманы свой выбор остановил на непахнущем креме, хорошо подходящем для использования после работы по хозяйству. Рекламируемым плюсом такого крема было его увлажняющее воздействие на кожу. Перед тем как его покупать, Аманы просмотрел о т з ы в ы в в интернете и узнал, что волноваться о каких-либо побочных эффектах крема ему не придется, скорее всего. Извини, что так скромно. Я подумал, что из-за работы по хозяйству твои руки сушатся. Я взял без запаха, хотя, наверное, у тебя и такой уже есть. Как я узнал, он оказывает мягкое воздействие на кожу и даже довольно эффективен. Полезная вещь. Я уже понял, что ты придаешь особое значение практичности вещей. Думаю, ты прав. Большое тебе спасибо. А ты хорошо меня понимаешь. Добавила Махера, улыбнувшись, тем самым с в е д я всю тревогу Аманы на нет. Кажется, его поступок не оставил у нее плохого впечатления. Был еще один предмет, но ему было бы неловко открыл она его перед ним. Он надеялся, что она заметит его уже после того, как вернется домой. К сожалению, Махеру заметила, что в пакете было что-то еще. Там еще что-то лежит. А, а, ну, это так, небольшое дополнение. Дополнение? Дополнение. Отведя взгляд в полголоса проговорил а м а н ы Махеру наклонила голову в непонимании, но решила, что проще будет самой разобраться и, не теряя времени, вытащила это дополнение из мешка. Амана использовал для нее обертку такого же цвета, как у пакета, и положил его на самое дно, тем самым надеясь, что упаковка со вторым подарком не будет выделяться. Хотя кого он обманывал, второй подарок был слишком большим, поэтому все равно выделялся. Не было ни единого шанса, что она его не заметит. Лежал он не в коробке, а в синтетическом пакете, и был настолько большим, что махеру пришлось взять его в обе руки. Можно я куда-нибудь уйду? Под пристальным взглядом Аманы, который в тот момент был как на иголках. Махеру не спеша развязала темно-синий бант. Неосторожно достала содержимое пакета. Глаза Махеру расширились от удивления. "Мишка", пробормотала Махеру. Это была не слишком большая, но и не маленькая плюшевая игрушка, размером примерно с ребенка из начальной школы. У медвежонка был не яркий мех цветом, напоминающим волосы Махеру. А на его шее, подобно ожерелью, был завязан бант. Также у него был невинный взгляд и черные блестящие глаза-пуговки, в которых сейчас отражалась Махеру. Сейчас она, наверное, думает: игрушка? Сколько мне по твоему лет? Независимо от возраста девушкам часто нравятся милые вещи. Услышав такой совет от Читосы, выбор Аманы остановился именно на этом м и ш к е Покупать нечто подобное парню было стыдно, так что Читоса купила его вместо Аманы, предварительно получив свою плату в виде крепа из кондитерской устанции. До самого конца Читоса продолжала смеяться и потрунивать над его выбором. Ему даже начал о казаться, что было бы не так стыдно, купил он его в одиночку. Но что было, то было, и возвращаться к этому не было смысла. Я подумал, девушкам такое нравится. Пробормотал в никуда оманы п о ч е с а в затылок. Он действительно был безнадежен в таких вещах. В конце концов, за исключением матери, когда она была молодой, ему никогда не доводилось дарить подарок даме. ч у в с т в у е т ли м а х е р а отвращение, получив такую миловидную вещь от парня? Осторожно взглянув на нее, он увидел, что она не отрываясь глядит на игрушку. Сложно сказать, была ли она рада или наоборот. Махеро лишь продолжала невозмутимо смотреть на медведя. Ну, если хочешь, я могу его выбросить. Шутливо проговорила Мане. Ничего не поделаешь, если он ей не понравился. Подумал он. Махеро же, повернувшись, бросил на него с т р д и т ы й взгляд. Я бы никогда такого не сделала. Д да, учитывая твой характер, думаю, так и есть. Шина. Кивнула Мане, оступившись. Ее реакция оказалась более бурной, чем он ожидал, и снова Махеро перевела взгляд на медведя. Я бы и ни за что так не поступила. Я буду беречь его, сказала Махеру, крепко обняв медвежонка. В такой ситуации она с одной стороны напоминала ребенка, у которого хотят забрать любимую игрушку, а с другой любящую мать, держащую младенца в своих объятиях. Казалось, что она уже крепко к нему привязалась. На ее лице не было непривычного равнодушия или удивления, которое у нее порой в ы з ы в а л а оманы. Сейчас в ее взгляде читалось облегчение, доброта, любовь и привязанность. Ее невинная улыбка была так чиста. Амана смотрел на м а х е р а за т а и в д ы х а н и е поражаясь ее красоте и очарованию. м н е не стоит так пристально смотреть. Пришло к нему сознание, х о т ь Аманы и не был влюблен в нее, но увидев подобное выражение на лице такой красавицы, его сердце забилось как бешеное. Кроме того, он был единственным, кто мог это л и ц е зреть. В тот момент взгляд м а х е р а и ее легкая улыбка смогли бы заворожить любого, даже такого невзрачного парня, как Аманы. Приложив руки к лицу, Аманы понял, что оно было намного жарче обычного. Очевидно, что ему было слишком стыдно. Черт побери! Тихо выругался Амана, так, чтобы Махеро не у с л ы ш а л а К его счастью, она не обратила на него внимания. Вместо этого она продолжала нежно обнимать медвежонка, уткнувшись в него лицом. Подобная сторона Махеро была просто очаровательна. Амана приходилось изо всех сил сдерживаться, чтобы не издать никаких странных звуков. Я рад, что он тебе так понравился. Он хотел сказать что-то еще, но с т р у д о м а лишь смог проговорить эти слова. Глаза махеру вновь обратились в его сторону. Впервые я получила нечто подобное. А, учитывая твою популярность, я думал, что тебе не в п е р в о й За кого ты меня держишь? Слегка потрясенно ответила махеру, о д а р и в а м а н ы тем самым взглядом, который тот часто получал, когда демонстрировал свою безалаберность. Сам Амана почувствовал облегчение, вновь увидев ее привычное выражение. Я никогда никому не рассказывала о своим д н е рождениям. Мне не нравится этот день. Не нравится. Повторилась она, взглянув на медведя. Пока она смотрела на игрушку, е й взгляд был таким спокойным, что Амана почувствовал резкое несоответствие между произнесенными словами и этим взглядом. Мне страшно получать подарки от других, особенно от тех, с кем я не знакома или не состою никаких отношений. Так что я всегда от них отказываюсь. Но мой ты приняла. Ты не незнакомец с Фудзими. Прошептала она, прижавшись к медвежонку и глядя на а м а н ы Амана уже начал жалеть о том, что так пристально на нее смотрел. Незаметно для себя Махеру подняла свои глаза на него, демонстрируя невинный взгляд полный умиротворения, который так подходил ее возрасту. На самом деле в тот момент она была просто восхитительна. Амана так заворожила эта картина, что неосознанно возникло желание погладить ее по голове. Но только собравшись это сделать, он резко отскочил. Было близко. Будь он более расслабленным, то точно бы это сделал. Он наконец смог ее счастливить. И если бы не сдержался, все его усилия пошли бы насмарку. В чем дело? Нет, ничего. Махеру не понимающе наклонила голову, когда заметила дрожь в руке Аманы и его беспокойство в целом. Кроме того, его глаза какое-то время будто п р и м е р з л и к ней. Красивые девушки действительно пугают. Признай он напрямую, что она была милой, даже ему стало бы стыдно. х а м а н ы а был уверен, что именно таким будет ее ответ. Сказать ей такие слова сейчас для него подобно смерти. Поэтому он решил сдержать этот порыв. Пока что. Большое тебе спасибо, ф у д и м е Услышав мягкий голос махеру, Амана отвел взгляд.